баночки из-под йогурта и библейский потоп. Коридоры министерства абсорбции новых репатриантов напомнили ему коридоры родной коммуналки. Что творилось в начале 90-х в этих коридорах, что творилось, не передать. Страшный период. Нового населения рухнуло на тущую странишку под миллион И каждому требовалось все сразу — денег, работы, жилья, школы, детсада, папе вырезать грыжу, маме катаракту убрать. Ситуация безумная, бездомная и безработная. Главное же — безязыкая. Но куда деваться? В коридорах министерства сидели, стояли, околачивались, качались, перекрикивались и травили анекдоты — Подпирались стенки, спотыкались о ползающих и бегающих детишек, толпы народу. Все это стадо опекали немолодые женщины в кабинетах, обычные, в сущности, чиновницы, не привыкшие утруждаться. А тут такой урожай. Но были среди них и сердобольные тетки. Гуревичу как раз такая попалась, звали ее Бетти. Она даже по-русски чуток балакала, ну, а Гуревич выучил пару десятков ивритских слов. Ситуация ободряла. В один из осенних дней начала жизни Бетти позвонила, спросила, не хочет ли он заработать копейку. Он радостно гаркнул, а то, конечно, хочет, да еще как. И с большим трудом понимать ему почему то было труднее чем говорить переспрашивая и уточняя спотыкаясь а застрявшая с пятого класса немецкая варум он наконец разобрался завтра в восемь утра надо стоять на остановке седьмого автобуса группу рабочих подберет и отвезет на место трудовой занятости синий минибус за день работы 20 шекелей Но плата в конце всех дней, сказала Бете, и в этом прозвучало нечто библейское, бесконечное. Впрочем, в те дни Гуревич еще не вникал в интонации работодателей. На завтра грянул вселенский дождь. Потоки, запруды, водовороты, шелестящая на воды, плотная на ощупь как клеенчатый плащ. Местные дожди оказались неслыханными, ошеломительными, тропическими, куда ленинградским. Зонты в такие дни становились ненужным аксессуаром. Странно одушевленный стервячий ветер рвал их из рук и в гневе швырял на асфальт или забрасывал в кусты, откуда потом страшно торчали Металлические спицы. Гуревичу повезло. В хозяйской кладовке он разыскал прозрачный дождевик времен британского мандата на Палестину. Слишком длинный, зато с огромным капюшоном. Интересно, кто его носил? Может, Голиаф? Ликуя, Гуревич влез в рукава, запахнулся и выбежал из дому. Сарделька в целлофане. На остановке уже горбились человек семь. Двое мужчин, остальные женщины. Тех вообще было как-то больше в первые годы разнорабочей занятости. Ровно восемь из пелены дождя выплыл синий минибус, подобрал всю группу и уполз в пелену дождя. Тридцать лет спустя... Гуревич так и не знал, что это был за кибуц, куда их возили, кто был хозяином той теплицы, где советские инженеры, врачи и кандидаты наук должны были заработать 20 шекелей в конце всех дней по итогу своей сокбенной работы. Кошмарный. Ибо заключалась она в следующем. Надо было уничтожать ростки сорняков, в пластиковых баночках из-под йогурта, где в центре торчал росток будущего помидора. Вот его надо было уберечь, осторожно извлекая пинцетом сорняки. Баночки стояли в ряд на огромном подносе, водруженном на составленные фанерные ящики. Весь день согнувшись кочергой, Гуревич пинцетом, Вылавливал в баночках из-под йогурта сорняковые былинки вокруг сеньора помидора. Под конец первого рабочего дня он пожалел, что приехал в Израиль. Под конец второго дня пожалел, что родился на свет. Под конец третьего дня, впрочем, это уже не важно, так как на четвертый день Минибус не приехал. вообще Он не приехал никогда. Группа кандидатов наук, врачей, инженеров и прочих идиотов стояла под тем же остервенелым дождем, вцепившись в зонты, рвущиеся из рук, ибо все не помещались под пластиковым навесом остановки. Молча ждали, почти не переговариваясь. Каждый сам перебарывал в себе тоску, и отчаяние. Никто не знал, как зовут хозяина теплицы, как называется кибуц. Все только знали, что минибус ровно в восемь должен показаться из-за угла Министерства Абсорбции. И он не показывался. Не приехал он ни на пятый, ни на шестой день. Затем группа рассосалась. Всякое бывает. Всяко здесь бывает, впрочем, как и везде. На седьмой день, все же было что-то библейское в этом первом трудовом его опыте, Гуревич явился к Бетти. взял, как положено, номерок, дождался своей очереди и вошел в кабинет. Накануне «Майя с бессонницей» он выстроил со словарем три дельные фразы — Не хотелось отнимать у нее лишнего времени. Бете, я работал, аккуратно и спокойно выговорил Гуревич. Был сильный дождь. Где деньги, Бете? Она растерянно на него уставилась и сказала, также аккуратно подбирая русские слова. Шиман, я не знаю. Пришел человек, давал работа. Я думать, это хорошо. Ночью он опять не спал, стараясь постичь, как это может быть. У него были какие-то иллюзии относительно своего народа. Что-то случилось с мировым равновесием, что-то накренилось, скособочилось в представлениях Гуревича о мироустройстве. Утром он снова пошел в Министерство абсорбции. Взял номерок, вошел к чиновнице. «Бети», — проговорил внятно и настойчиво, — «я работал! Шел сильный дождь! Где деньги, Бети?» Пару минут она смотрела на него огорченно моря брови. «Шимон, я не знаю», — проговорила она, вздохнув, — «ты понимаешь, русский, этот человек прийти с улицы, давал работа я думать бедным людям хорошо». Ну, конечно, сказал он себе, оставь ее в покое, она тут причем. И ушел, но ночью, все утро у него горело и растекалось желчью. Он не мог постичь обескураживающей простоты этого грабежа, этого рабовладельческого насилия над себе подобными. И почему подобными? Кто из той группы интеллигентных людей был подобен той невыразимой сволочи? Никто. Он пошел в Министерство абсорбции, взял номерок, вошел в кабинет. «Бетти!» — отчеканил он, силой двигая желваками. «Я работал! Был сильный дождь!» «Где деньги, блядь?» Она беспомощно раскинула руки и спросила на иврите Шиман, а ты и завтра придешь?» «Конечно», — заверил он ее по-русски. «Ты маньяк», — сказала она, достала из сумки шитый бисером кошелек, вынула оттуда три двадцатки и бросила на стол. «Игуревичек взял чего там?» Из всей группы рабов с той давней плантации он был единственным, кто получил деньги за свою работу. Финал этой сельскохозяйственной драмы вышел счастливым. Правда, с тех пор Гуревич никогда не ел йогурты. Тоску они нагоняли. Вспоминался кибуц в стене беспросветного ливня, дождевик Голиафа, и кошелек бедной Бети, бисерный, с двумя проплешинами на боках. Ну и к чему они нам, эти воспоминания?